— Все будет в порядке. В Чкалов поезд пришел поздно, около полуночи. Всего за 33 часа паровоз прогромыхал по мостам через Аку и Волгу, протащил все 12 вагонов по территории пяти областей и одной автономной республики и остановился, устало отфыркиваясь, перед водокачкой железнодорожной станции Оренбург. Ночь лежала над городом. Огни на аллее, ведущей от вокзала к центру, перемигивались со звездами, здесь необычайно низкими и крупными. Где-то из раскрытых окон в темноту уснувшего неба неслись осторожные переборы гармоники. Переплетаясь между собой, звуки нежные и переливчатые подлаживаются под девичий голос — Ветца дорога длинная, здравствуй, земля целинная! Негромко поет девушка, и только сейчас начинаешь по-настоящему понимать, что находишься не где-нибудь, а в центре целинный, награжденный за хлеб орденом Ленина Чкаловской области. В той самой области, где совсем еще, кажется, недавно разыгрались такие события, о которых рассказать в очерке, дело довольно трудное едешь по бескрайней размахнувшейся на много сотен километров оренбургской степи и нет ей конца краю сидят беркуты с раскосами черными глазами и неторопливо поворачивая голову провожают взглядом машины поодаль резвятся здоровые издали похожие на медвежат сурки А еще дальше, там, где остро блестят Веселые глаза озер, Тучами вьются кроншнепы, гуси, утки. Целина, просторы степные, В небе клек от орлов, Широко распахнулась Россия, Край мечты, край свершившихся снов, Солончак, ручейки, тишина, А с пригорка картины иные, Трактора и хлеба, Целина край дерзающих, гордость России. Тракторы и хлеба, хозяйственные постройки, ровные ряды новых домиков. Это целинный совхоз Комсомольский. Недалеко от него, километрах в двадцати, другой совхоз, Тобольский. А отсюда уж не за горами их третий, родной брат, целинный совхоз Восточный. Вот эти три совхоза и собрали прошлой осенью с целины 150 тысяч тонн пудов хлеба. Золотое богатство лежало на токах ожидая того момента, когда придут машины, чтобы отвести зерно к железнодорожной станции. Но обманчива здешняя погода. Вчера еще в теплом синем воздухе искрилась паутина, словно прозрачная шаль на прекрасном лике осени а сегодня подул шалый ветер и принес снег. И пошла сыпать белая пороша на потрескавшуюся от летней жары землю. Потом прошел последний студеный дождь, прихватило морозцем и на ледяную корочку нанесло-насыпало, видимо-невидимо, снега. Дорог больше не было. Вокруг совхозов лежало белое безмолвие, Величавое и страшное. А хлеб, богатство, дар земли, результат вдохновенного труда, так и остался невывезенным. Попробуем допустить на минуту, что в какой-то капиталистической стране какой-то предприимчивый хозяин решил поднять целинные, далекие земли. Поднял. Собрал богатый урожай. А потом погода подвела. Что делать? Дорог нет, значит, по весне хлеб погибнет. А чтобы зимой дороги сделать, нужно владеть миллионными средствами. Нет, выхода в таком случае нет. Есть на нашей планете особенная страна, страна советов. И живут в ней особые люди, которым подстать дерзание и поиски это советские люди по решению чкаловского обкома кпсс член бюро обкома начальнику увд области полковник константинов был откомандирован в адамовский район для организации вывоза из совхозов оставшегося там хлеба виктор вениаминович константинов не произносил на бюро обкома страстных речей он вообще то говорит не особенный мастер прощаясь с товарищами Константинов сказал обычным своим голосом, «Все будет в порядке». «Представьте себе две тысячи автомашин, десятки, сотни бульдозеров, транспортеров, тракторов. Представьте себе несколько тысяч людей, брошенных партией на хлебный фронт. Представьте себе многокилометровые расстояния, отделявшие хлеб от железных дорог». Перед Константиновым, когда он приехал в район, встали именно эти три вопроса. Всего-навсего, казалось бы. Но на эти три вопроса надо было найти не один десяток ответов. Из всех этих многих десятков ответов надо было сейчас с математической точностью решить первый, отправной. Куда возить хлеб? На станцию Лишильда, отстоящую от группы совхозов? на полтораста километров, или на узкоколейный десятый разъезд, что находится всего в 80 километрах. И если этот вопрос Константинов решал, ползая с циркулем по карте, скрупулезно высчитывая километры и даже метры, количество бензина, условия дорог, рельеф местности, то для некоторых шоферов этот вопрос был решен с самого начала. «Только на шильду», — говорили они, прерывая демонстративно громкую беседу о незыблемости правила материальной заинтересованности. «Мы будем ездить только на шильду». Через два дня после приезда Константинов собрал у себя представителей колонн. Он долго слушал, присматриваясь к лицам людей, молчал, хмыкал, прикрыв свои небольшие серые глаза тяжелыми веками. Собрались здесь разные люди из разных областей. Одни, и их, конечно, большинство, будут делать так, как нужно делать, вне зависимости от того, насколько это в данный момент лично им выгодно. Были и другие люди. Те, которые хотели увести отсюда не одну тысячу рублей, честно заработанных. Конечно, Константинов мог прекратить выступление и отдать приказ но работа в органах научила его быть в первую очередь воспитателем, а потом уже непреклонным начальником. Сейчас, в преддверии сложной, воистину фронтовой работы по спасению хлеба, надо было создать единый, сцементированный волей коллектив людей, которые призваны победить. Настоящий коллектив может родиться только тогда, когда все его члены спаяны единством. Единство рождается не принуждением, а спокойным, рассудительным доказательством истины. Являются ли те водители, которые хотят побольше заработать, плохими членами коллектива? Нет в конечном счете. Значит, им нужно доказать, что побольше они смогут заработать не на шильде, а на десятом разъезде. И пока представители колонн продолжали спорить, константинов достал из кармана карандаш блокнот и начал что то неторопливо подсчитывать он не торопился отдать приказ хотя решение у него созрело после долгих ночных разговоров с секретарем райкома телековским с местными советскими работниками с милиционерами которые трудились на целине с первых дней ее покорения. кончив подсчитывать константинов задумался постучал карандашом дощатому, плохо струганному столу. — Что ж, друзья, — негромко сказал он, мало заботясь о том, чтобы шоферы соблюдали полную тишину. Но именно потому, что говорил он спокойно, тихо, не заботьтесь о том, чтобы присутствующие вели себя как ученики первого класса в первый день школьных занятий, тишина восстановилась. — Что ж, друзья, — снова повторил Константинов, — — Я думаю, что тот, кто хочет по-настоящему подзаработать, только прогадает, делая ставку на шильду. — Зачем с нами, как с маленькими, говорить? — крикнул кто-то. — Я с маленькими не так разговариваю, — улыбнулся Константинов. — Мои внуки мне на слово верят. Слушаются меня. А если не слушаются, так я и пошлепать могу. — Разве вас пошлепаешь? Собравшиеся улыбнулись. Я тут кое-что подсчитал. На шильду дорогой трудней и длинней. Туда вы сможете сделать только одну ездку. Так? На десятый разъезд дорогой легче и короче. Так? Значит, сюда вы сможете сделать две ездки вместо одной. Следовательно, для вас же десятый разъезд выгоднее и с точки зрения экономии бензина и с точки зрения количества ездок, и с точки зрения вытекающих отсюда еженедельных премиальных. По моим расчетам, ездки на десятый разъезд дадут вам примерно на 30% больше, чем на шильду. Где же выгода, спрашивается? В ответ раздались аплодисменты. Кто-то спросил, а что делать сейчас-то будем, товарищ Константинов? «Сначала?» — переспросил полковник. И как будто речь шла о самом обыденном и простом деле, ответил. «Сначала будем делать дороги». Разрывая стылый прозрачный воздух ревом моторов, бульдозеры вгрызались в тугой, смерзшийся снег. Следом за ними ползли тракторы, а за тракторами — машины. Шаг за шагом, метр за метром, Дорога пробивалась все дальше к целинным совхозам. С самого начала Константинов следил за тем, чтобы трасса была абсолютной с точки зрения проходимости. Дорога должна получиться такой, чтобы машины могли спокойно идти, невзирая на снегопад, стужу, ветер. Машины должны будут идти непрерывно. У нас должна быть трасса, как Москва-Ленинград шутил Константинов, подбадривая бульдозеристов. Лицо у полковника обгорело под свирепым, хлещущим ветром, на подбородке высыпала лихорадка, но, несмотря на это, Константинов каждое утро доставал лезвие и выбривался до синевы. Подтянутый, неторопливый, всюду, где создавались неразрешимые на первый взгляд трудности, он вносил спокойствие, страсти улегались, Люди начинали трезво по-деловому оценивать положение и искать выход. А Константинов снова отходил в сторону, прислушивался, анализировал и как бы невзначай подсказывал искомое решение. Когда воля и мужество людей заново покорили целину, только теперь целину и снежную, когда путь к хлебу был открыт, полковник собрал у себя работников автоинспекции. Милиционеры, скромные люди в синем, подвижники целины. О каждом из собравшихся здесь можно было бы написать новеллу, где главным действующим лицом был бы героизм, а его помощниками — скромность, сердечность, выдержка. Притулившись к стене, сидит капитан Буряк из областного управления. Он сейчас старший от автоинспекции в Адамовском районе. Он тоже, как и все здесь собравшиеся, смертельно устал. Глаза красные, щеки ввалились. Видно, дает себе знать старый его тромбофлебит. Ему бы домой отдыхать. Да разве он сам отсюда уедет? Константинов подошел к нему, положил руку на плечо. Тот встряхнулся, хотел было встать, но полковник остановил его. Держаться надо, Петр Кирсанович, держаться. Константинов улыбнулся. — Без вас ведь дорога, не дорога. Ноги-то здорово болят. — Ахинея, — попытался отшутиться Буряк, — перед ужим. Ахинея — любимое слово капитана. В его устах оно имеет массу значений и оттенков. Когда ночью, запершись в исполкомовском кабинете, Буряк стирал свое белье, он в сердцах шептал именно это любимое слово. Капитан взял с собой в командировку три смены белья, никак не рассчитывая, что в Адамовском районе ему придется пробыть куда больше месяца. А Буряк — человек такой, что предпочитает портянку под воротничок пришить, лишь бы она только чистая была. Охиней, шепчет Буряк, стоя на крыльце и неловко по-мужски выжимая белье. Вода лилась в снег и тут же застывала звонкими льдинками. Зато сейчас у Константинова капитан сидел с чистым подворотничком, пуговицы на мундире были до блеска начищены и гладко выбритые щеки носили на себе следы пудры. Ноги, правду ломило по-прежнему, но Буряк старался не обращать на это внимания. Константинову захотелось обнять капитана, как брата своего, как близкого и родного человека, но не обнял его, а просто сказал... Молодец вы необычайный, Петр Кирсанович. Каждый раз, когда в маленькой, не очень-то теплой избушке полковника собиралось совещание, люди знали, что это будет ненудная проработка кого-то за что-то. Нет, здесь проходили боевые планерки. Здесь в коротких, скупых решениях, выведенных из совокупности мнений всех собравшихся, намечались дальнейшие пути борьбы за хлеб. И хотя по дорогам теперь беспрерывным потоком шли машины, спасая зерно, перевозя его на десятый разъезд к железнодорожным составам, все же положение было угрожающим. Теперь под угрозой оказалась самая главная ценность нашей страны. Люди, шоферы, спасавшие хлеб, в последние дни ударили еще более сильные морозы. А дороги на целине не то что в центральной россии в центральной россии что не километр то селение дорожный мастер чайная а здесь на Целине, от совхозов до десятого разъезда чуть не сотни километров и ни души на дороге не встретишь заборахлил мотор началась пурга значит все пропал шофер пешком по тридцати градусному морозу далеко не уйдешь наша задача задача советской милиции заключается в том чтобы ни один шофер не пострадал закончил свое выступление константинов для этого работники автоинспекции должны быть по прежнему на трассе днем и ночью утром и вечером а мы здесь позаботимся о том чтобы вдоль всей трассы через каждые пять десять километров стояли вагончики для шоферов и ведь действительно Через несколько дней вдоль всей трассы выстроились маленькие, уютные, теплые вагончики. В случае непогоды, неисправности машины шофер будет в полной безопасности. Здесь он дождется помощи и не замерзнет. А питание? Питание для шоферов. Константинов сам установил меню, исходя из непреложного медицинского закона, запрещающего плотную еду на ночь. Утром для шоферов должна быть горячая мясная пища. Должны быть колбасы всех сортов. Константинов добился с помощью советских и партийных организаций специального решения, обязывавшего Орский мясокомбинат делать колбасы для константиновских шоферов. Должны быть масло, сметана, хлеб. А вот вечером мясо ни к чему. Куда более полезно для организма халва, сахар. Горячий чай. Он все продумал, этот спокойный, неразговорчивый человек с умными серыми глазами. Могут, конечно, возразить, это же мелочь. Нужно ли было ему, работнику МВД, думать о режиме питания? Забота о человеке, о тех, на первый взгляд, незначительных мелочах, которые вырастают в великое понятие быта советских граждан», Именно это характеризует работников органов нашей власти. И это именно то новое, что принес с собой Великий Октябрь. Константинов ездил и ездил из совхозов в Адамовку, из Адамовки на десятый разъезд, с десятого разъезда снова в совхозы и так непрерывно в течение многих недель. А навстречу ему шли машины груженные хлебом целины. Горы, настоящие горы зерна, выросли на десятом разъезде. Бульдозер, работавший на вершине этих драгоценных гор, казался булавочной головкой. А хлеб все пребывал и пребывал. Один за другим подходили грузовики, и пока длинная их колонна выстраивалась в очередь для того, чтобы стать на весы, Шоферы разводили в кабинах примусы и, купив колбасы с маслом, закусывали, смеялись. Да, сейчас уже можно было смеяться, потому что победоносная битва подходила к концу, потому что от десятого разъезда один за другим отходили составы с зерном, направляясь к элеваторам. Как-то ранним утром, когда последние зимние морозы, делали воздух бесцветным и трескуче сухим, Константинов вышел из своего домика, заваленного снегом чуть не до самой трубы, и пошел к хлебу, собранному в огромные бунты. Он приподнял край брезента и взял в руки горсть зерна. Хлеб сохранил в себе запахи лета, пряных трав и солнца. Он был теплым, этот целинный хлеб. У Константинова зачесались глаза, и он пошел с хлебом в руках туда, где стояли машины, в кабинах в которых сидели герои, победившие зиму, спасшие хлеб. Всю эту историю я слышал в разных местах Чкаловской области от разных людей. О полковнике Константинове мне рассказывал случайный шофер такси. «О капитане Буряке!» секретарь райкома Телековский. Да разве упомнишь всех тех, кто рассказывал о скромных людях, спасших хлеб Целины? Но когда при первой нашей встрече я попросил Константинова рассказать обо всей этой хлебной эпопее, он нахмурился и начал рассказывать мне о Буряке, награжденном за освоение Целины медалью за трудовое отличие. Когда же я попросил Буряка рассказать о себе, Он тут же начал рассказывать о полковнике Константинове, награжденном за освоение Целины орденом Трудового Красного Знамени. Скромны советские люди. Весь смысл их жизни в служении народу. Чкаловская область.